Ночь была удивительно тихая, но спустя некоторое время я стал различать какой-то глухой шум. Не то ворчание, не то рокот. Он раздавался где-то впереди и становился все громче, напоминая шум большого кипящего котла. Не затихал он и тогда, когда я приостанавливался. Видимо, источник шума был неподвижен, и я скоро обнаружил его. Посередине небольшой полянки, на которую я вышел, блестело озеро, или, вернее, лужа, в диаметре она была не больше фонтана в Трафальгар-сквере, какого-то черного смолистого вещества. Поверхность его все время то вздувалась, то опадала, покрываясь пузырями, которые лопались, выделяя газ. Воздух кругом был раскаленный, и земля до того горячая, что, коснувшись ее, я тотчас отдернул руку. Было очевидно, что мощный вулканический процесс, который тысячелетия тому назад поднял вверх это таинственное плато, еще не закончился. Мы и раньше встречали обломки скал и застывшие потоки лавы, выглядывавшие из-под пышной зелени, но эта асфальтовая лужа в чаще леса была первым определенным доказательством того, что старый вулкан продолжает действовать. Мне не пришлось внимательно осмотреть ее, так как надо было спешить, чтобы попасть обратно в лагерь на рассвете. Прогулка, надо сказать, была жуткая. Я не забуду ее до конца моих дней. Большие освещенные луной лужайки я обходил, осторожно пробираясь вдоль опушки кустарника в его тени. А в темной чаще я крался вперед, замирая в ужасе каждый раз, как раздавался треск сухих сучьев под тяжелой стопой пробегавшего мимо ночного хищника. Иногда вдруг возникали огромные тени, и тотчас пропадали во мраке. Огромные тени, бесшумно скользившие на мягких лапах. Сколько раз я останавливался с тем, чтобы повернуть обратно? Но каждый раз гордость побеждала страх, и я снова шел вперед с твердым намерением выполнить поставленную себе задачу. Наконец, в просвете между кустами блеснула вода, и минут через 10 я уже стоял в камышах на берегу озера Гледис. Я взглянул на свои часы. Был час по полуночи. Мне давно хотелось пить, и я жадно прильнул к воде. Она оказалась свежей и холодной. В том месте, куда я вышел, к воде спускалась широкая утоптанная тропа, со множеством самых разнообразных следов. Очевидно, звери приходили сюда на водопой. У самой воды лежал гигантский кусок застывшей лавы, на которой я и взобрался. Вытянувшись на нем, я прекрасно видел все, что происходило кругом. Первое, что я увидел, сильно поразило меня. Описывая вид, открывавшийся с верхушки исполинского дерева, я упоминал о темных пятнах на дальних утесах по ту сторону озера, которые можно было принять за отверстие пещер. Когда я взглянул теперь на эти самые утесы, я увидел множество светящихся кругов, красноватых, четко очерченных. Они напомнили мне освещенные иллюминаторы парохода, встреченного на море темной ночью. На минуту мелькнула мысль, не отблески ли это лавы, извергаемой кратером. Но я тотчас отказался от этого предположения. Не было видно никакого углубления, которое могло бы служить кратером. Откуда лава высоко среди скал? Но в таком случае что же это такое? Оставалось одно объяснение. Самое необычайное и в то же время совершенно неоспоримое. Эти красноватые пятна – отблески огней, разведенных внутри пещер, огней, которые могли быть зажжены только рукой человека. Значит, здесь на плато есть люди. Как блестяще оправдала себя моя ночная экспедиция. Теперь мы привезем с собой в Лондон действительно потрясающие известия. Я долго смотрел, не отрывая глаз на эти красные мерцающие отблески. Меня отделяло от них, вероятно, километров двадцать, но и на таком расстоянии видно было, как огни то замирали, то вспыхивали ярче, как их иногда заслоняла промелькнувшая тень. Чего бы я не дал, чтобы пробраться туда, заглянуть в пещеры и принести затем моим спутникам сведения о внешнем виде и образе жизни человеческой расы, живущей в таком необыкновенном месте. Но пока об этом нечего было и думать, хотя, с другой стороны, нам, конечно, нельзя будет покинуть плато, не внеся ясности в этот вопрос. Озеро Гладис, мое озеро, раскинулось передо мной серебряной скатертью. Посередине ярко сияла отраженная луна. Озеро было неглубокое, песчаные отмели в нескольких местах выступали из воды. Всюду на тихой поверхности проявлялись признаки жизни, то сверкнет серебряной чешуей выкинувшаяся из воды рыба, то мелькнет горбатая аспидно-черная спина какого-нибудь водяного чудовища. На одной желтой отмели я уловил существо вроде громадного лебедя с неповоротливым туловищем и длинной гибкой шеей. Оно ходило по краю отмели, потом спустилось в воду. Некоторое время я провожал глазами качавшуюся над водой изогнутую шею с плоской головой, потом животное нырнуло в воду, я его больше не видал. Вскоре мое внимание было всецело поглощено тем, что происходило почти у самых моих ног. На водопой пришли два животных, вроде крупных армадилов, и присели у воды. Длинные гибкие языки высовывались и прятались, как две красные ленты, пока они утоляли жажду. Громадный олень с ветвистыми рогами, великолепное животное с царственной осанкой, спустился к воде вместе со своей важенкой и двумя молодыми оленями, и стал пить тут же рядом с армадилами Такого оленя, наверное, не найти нигде на земном шаре. И лось, и американский олень, которых я видел, ростом были бы ему только по плечо. Они мирно пили воду, как вдруг олень встрепенулся, предостерегающе захрапел, и вмиг исчез вместе с семьей в камышах. Армодиллы тоже поспешно обратились в бегство. По тропинке спускался новый пришелец, настоящее чудовище. Меня прежде всего поразила мысль, что я где-то видел это неповоротливое животное с выгнутой спиной, усаженной гребнем из треугольных зубцов, со странной птичьей головой, опущенной к самой земле. Вспомнил. Ведь это стегозавр. То самое чудовище, которое Мэпл Уайт запечатлел в своем альбоме и которое привлекло внимание Челленджера к загадочной стране. Вот он передо мной. Быть может, тот самый экземпляр, которого встречал американский художник. Земля дрожала под его страшной тяжестью. воду он хлебал с таким шумом, который разносился далеко кругом в тишине ночи. Минут пять он стоял так близко к моей скале, что я мог бы, вытянув руку, коснуться противных качающихся гребешков у него на спине. Потом заквалял прочь и скрылся за скалами. Я взглянул на часы. Они показывали половину третьего. Пора было пускаться в обратный путь. Направление, которого мне надо было держаться, не вызывало никаких сомнений. Я шел все время вдоль ручья, оставляя его по левую руку, а ручей вливался в озеро невдалеке от скалы, на которой я лежал. Итак, я двинулся в путь в самом повышенном настроении, полный сознания, что проделал большую работу и несу своим спутникам целый короб важнейших новостей. Из них самой главной, конечно, была новость о пещерах, освещенных отблесками огня и, несомненно, населенных какой-то расой троглодитов. Но, кроме того, я видел воочию центральное озеро. Я мог удостоверить, что в нем кипит жизнь. Я встретил несколько новых видов доисторических животных, водяных и надземных, не попадавшихся нам до сих пор. Немного найдется на свете людей, которые пережили бы столь необычайную ночь и за одну ночь внесли бы такой ценный вклад в сокровищницу науки. Так думал я, направляясь обратно в лагерь. Поглощенный такими мыслями, я медленно взбирался вверх по склону и был уже на полпути к дому, когда послышавшийся сзади шум вернул меня к действительности. Я вспомнил, где я и какими окружен опасностями. Сзади раздавалось не то рычание, не то ворчание, низкое, глухое, но неописуемо угрожающее. Какое-то страшное животное, очевидно, нагоняло меня. Но так как кругом было по-прежнему темно и ничего нельзя было разглядеть, я только прибавил шагу. Пройдя еще спалмили, я снова услыхал тот же звук, но уже более громкий и грозный. У меня замерло сердце, и я весь похолодел огорошенной мыслью, что зверь, каков бы он ни был, преследует меня. Волосы поднялись дыбом у меня на голове, по телу побежали мурашки. То, что эти чудовища рвали друг друга на куски, входило в программу. Таковы страшные законы борьбы за существование. Но чтобы они могли обратиться против человека, нового человека, владыки земли, Чтобы они выслеживали его, охотились за ним, эта мысль повергала в ужас, потрясала. Передо мной снова, как страшное видение последнего круга Дантова Ада, возникла вымазанная кровью оскаленная морда, которую я на миг увидал при свете факела лорда Рокстона. У меня подогнулись колени. Я приостановился, обернулся и с отчаянием уставился на освещенный луной склон. Там все было спокойно, как на ландшафте, пригрезившемся во сне. Серебряные лунные блики и черные пятна кустов. Больше я ничего не видел. Но тут же тишину разорвало тоже глухое гортанное ворчание. Роковое и грозное. Оно звучало еще громче, еще ближе. Сомнений больше не было. Зверь бежал по моему следу и мог настичь меня с минуты на минуту.